Сердце бьет секунды томительно И роняет в пасть темноты. Этот бег миров ослепительный Лишь приманка пустой мечты. Не знаю, случалось ли вам испытывать такое чувство. Думаю, оно знакомо многим. Вдруг точно время остановится — В воздухе станет тихо, листья деревьев виснут с неподвижной мертвенностью, плоским становится все вокруг, и скучным кажется свет солнца, точно во время затмения. Сердце начинает биться с непонятной быстротою, и наступает ожидание неизбежности, и к каждому это неизбежное приходит в свой черед. Морозов откинул мешок, закрывавший окно. И пристально посмотрел наружу. Но, как ни глубока была темнота в хате, необъятный мрак ночи был еще глубже, и Морозов ничего не мог различить. Ветер властно гулял по степи и сыпал дробными каплями по невидимым лужам и по невидимой земле. И казалось Морозову, что это не ветер, а быстрый вихрь, в котором носится земля. Почему я вспомнил Андрея Андреевича и его стихи? Принесла ли мне их память, чтобы успокоить меня, или они всплыли в моей душе в предвидении неизбежного? Морозов опустил мешок и отвернулся от окна. Усилием воли он заставил себя думать о другом. «Единая неделимая», — тихо сказал он, — Наш главнокомандующий написал на знамени своих полков этот лозунг и этим раздражил маленькие народы, дорвавшиеся до призрачной свободы. Нет, господа, не в том единое неделимое, чтобы не было ни Польши, ни Грузии, ни Финляндии. Нам нужна другая, единая неделимая Та, что была у нас когда-то, когда я, помещик из Константиновской экономии, шел за иконой Оксайской Божьей Матери по степи, и шел со мной рядом старый дед Мануил, и с ним наш тарасовский парнишка Митя Ершов. Когда радостно встречал меня на конюшне мой вестовой солдат Тесов, держала навстречу мне русалка. Когда мы дрались на дуэли с корнетом Мандором, потому что Мандор царство ему небесное обидел вахмисторскую дочку мусю солдату когда мы скакали в манеже, когда знаменитая певица Тверская охотно учила полкового штаб-трубача, а молоденькая жена адъютанта Валентина Петровна не спала ночь от счастья, что этот штаб-трубач из трубаческой команды ее мужа получил из рук государя золотые часы. Вот когда была Россия единая и неделимая, и когда жила она одной мыслью, чтобы у нас все было хорошо. У нас, в России, надо это найти. А все остальное, все эти Грузии, Украины, Эстонии, Латвии, все само к нам приложится и будет искать нас. Надо вернуть между людьми христианскую любовь. Да прежде всего, ваше благородие... Тихо из угла хаты сказал генщик Петр, царя нам надо вернуть, Бога и царя, без их не проживем. Да, может, не скоро, но и это неизбежное в свой черед совершится, сказал Лопатин. Будет у русских в сердцах опять Бог? И на престоле в Москве царь, государь, император всероссийский. Никто не сказал ничего. Наступила долгая тишина. Ветер шумел по степи, хлистал по земле холодными струями дождя, шуршал в соломенной крыше. Быстрая уносилась земля в бесконечность. Неизбежное надвигалось. На востоке проблеснуло, стали видны тучи, серые степные дали расширялись, все так же лил дождь, под окном обнаружились мутные серые лужи, и на них всплывали и лопались пузыри. Зелень озимых приникла к земле, и вся заплыла темными потоками, почти сливаясь с черными паровыми полями. Куда не распахнуться простора светлевшего неба, Всюду была черная степь и клочья туч, припавших к земле. Широкий шлях слился с полями. Их длинные бороды тянулись тусклыми водяными линейками. В хате все спали, кто лежал на полу, кто сидя на скамье, облокотившись на подоконник. В холодном воздухе стоял прелый запах сапог и кислого солдатского сукна. Лица лежавших были землистые, и бледны, как у мертвых. Первым поднялся мальчик, кадет Петров. Несколько мгновений он оглядывал комнату мутными, непонимающими глазами, потом потянулся и вышел на крыльцо. Он остановился на крыльце и смотрел, все еще плохо соображая. На улице, против хаты, утопая ногами в грязи, строился их батальон. Солдаты в шапках на затылке выходили из хаты, и становились в ряды. С коротких английских шинелей капала вода. Лица солдат были угрюмы и бледны, от хат в степь ползла свежая и тонкая колея колес и заливалась водой. За хатами словно погромыхивали бубенцы». Петров быстро вскочил в хату и бросился к Морозову. — Вставайте, господин ротмистр, что-то случилось, солдаты строятся! — Солдаты строятся? — Позволите, может, на обед? — С ружьями! И рано еще очень! Лопатин поднялся, взъерошил густые грязно-рыжие волосы и проговорил. — Надо узнать, в чем дело. — Я схожу? — вызвался Петров. — Сходите, голубчик, — ласково сказал Морозов. — «Опять, гляди, какие-нибудь претензии!» — ворчал Лопатин. «Только не видят, что мы ничего не можем». «Построились? Так, может, пойдем?» — сказал Поставский, сладко зевая и потягиваясь. «Ах, как хорошо я соснул!» Петров не возвращался. «Надо идти, господа. Боюсь, не было бы худо». Морозов вместе с Лопатиным и Поставским вышли на крыльцо. Смирно! Равнение направо раздалась команда фельдфебеля из вчерашних красноармейцев. Рота повернула головы. Лица у людей были бледные и взволнованные. Многие дышали тяжело, точно бежали откуда-то далеко и запыхались. От ступени крыльца до солдат был один шаг. Рота стояла вплотную к крыльцу. И вдруг Морозову стало необъяснимо страшно. Он взглянул на небо, и опять, как всегда, когда угрожала ему опасность, оно показалось ему скучным и серым, как низко натянутый холст. Он посмотрел на солдат. На бледных лицах было тупое и угрюмое выражение. Он его знал. Такое было оно тогда, когда вызвал его эскадрон судить вахмистра солдатова — В уме Морозова мелькнула мысль, что надо повернуться, броситься в хату и через заднее крыльцо бежать, куда глаза глядят. Так, по-видимому, сделал капитан Лопатин. По крайней мере, Морозов не ощущал больше его присутствия за собою, но оглянуться он не смел. Его взгляд был прикован к бледным деревянным лицам стоявших перед ним солдат. Они показались ему грубыми топорными и мертвыми. Серые глаза без мысли стыли на лицах, Морозов решительно шагнул вперед и громко, бодрым голосом крикнул «Здорово, молодцы!» Из рядов раздались два-три несмелых голоса «Здражило!» И замерли, точно завязли в чем-то липком и вязком набившимся в рот. Рота колыхнулась, и несколько рук поспешно и крепко схватили Морозова. С него быстро сорвали шашку и револьвер, схватили его под руки и поволокли по грязи туда, где еще темное на западе было небо, и по топкому шляху заплывали колеи тонких колес. Когда проходили мимо крайних домов, Морозову показалось, что из-за покосившегося грязного тына На него выглянул кто-то в очках с черной бородой. На голове была странно знакомая конусообразная меховая шапка. Морозов оглянулся еще раз. Никого не было затыном. Но на окраине поселка стояла коляска с поднятым верхом, и от мокрых, блестящих вороных лошадей к темному небу шел тонкий пар. Из-за кожуха коляски высунулся кто-то. На фуражке проблеснула красная звезда. Лицо под фуражкой было как будто знакомое. Голова посмотрела на Морозова, и сейчас же скрылась. Штаб-трубач Ершов. А может, и не он? Кучер в шубе заслонил его. Деревянными казались вытянутые вперед руки кучера с вожжами. Лошади застыли, настремив уши на толпу солдат. Морозов шел, не сопротивляясь. Были серые спины солдат впереди, были крепкие локти, толкавшие под бок. Было тяжелое дыхание сотни людей кругом. Был жалобный плач. Кадета Поставского позади, и было тупое сознание своего бессилия и неизбежности конца. Лил с неба холодный дождь, и скользила, тяжело облипая ноги, черная земля. Прошло полтора года. Последние русские части армии генерала Врангеля оставили Крым, и безраздельно царила красная звезда над Россией. Никогда еще Андрей Андреевич не испытывал такого острого приступа, мертвящей, комом подступающей к горлу скуки, как в этот ясный тихий вечер 1 мая 1921 года в Новочеркаске. Ни расстрелы, ни казни на крыльях мельницы и богохульства в храме на Кошкином хуторе не вызывали в нем такого брезгливого ощущения, как этот вид народного праздника. «Какая бесконечная пошлость!» — думал он. «Какое полное попрание красоты! Прекрасно только небо, которое еще не в силах запятнать люди!» Он ехал с Гольдфорбом и Ершовым на новой «рыжей тройке» шагом поднимаясь от вокзала по крутому холму вдоль бульвара к собору. Все трое сидели на заднем сиденье, и Гольдфорб с Андреем Андреевичем рассматривали незнакомый город, принаряженный победителями, праздновавшими свой пролетарский праздник. Ишов смотрел на эту необычную ему картину и удивлялся. Он хорошо знал Новочеркасск С малых лет каждый год ездил он сюда с дедом Мануилом. Они провожали Оксайскую икону в собор, ночевали в трактирчике под вокзалом, в маленькой комнате деревянного мезонина, а потом с чувством тихой отрады ехали домой. Ершов в Тарасовку, дед Мануил к себе на Кошкин хутор. Это чувство тихой отрады всегда было связано у Ершова с Новочеркасским. И с этим чувством сливалась радость сладкой стомы после бессонной ночи и жаркого дня в степи, когда шаг за шагом с частыми остановками они шли за иконой. В памяти у Вершова с тех пор осталось навсегда впечатление этого зыбкого круга красивых и пестрых пятен. Синее небо, желтые степи, кона на высоких носилках, вся в серебре и белых цветах, темные, яркие, одноцветные, пестрые платки казачек, седые бороды стариков, мундиры, алые лампасы. Ведь этот движущийся яркий ковер кидал густые синие тени на желтизну степи, а над ним колыхались Золотые хоругви, и золотом в нем горели ризы духовенства. В осеннем тихом и теплом воздухе пахло тогда хлебом ладаном и землею. И все это краски, запахи, тени... Всплески хора певчих и негромкий говор толпы все проливало в душу тихое умиление, и так сладко и глубоко ложились в душу точно с неба упавшие слова «Пресвятая Богородица, спаси нас».